Безшабашность. Смотрите. Азартные игры, алкоголизм, беспочвенность, если вам за 20, наркомания, отречество, проблема отречества, риск, себелюбие, слететь с катушек, опасность слететь с катушек.